Глава 10. Рим. 4 сентября 1937 года. Вилла Тарлания. Вилла Тарлания утопала в ярком, будто дневном освещении. От парка, окружавшего виллу, до самого входа гостей окутывала атмосфера праздника. И английский парк, и постройки все поражало великолепием. Вилла, некогда принадлежавшая римской знати, напоминала императорский дворец, которым отчасти и являлось. Здание Навея Наментана 70 перестроил для маркиза Джованни Терлания архитектор Джозепа Валадье. Маркиз купил ее в конце 18 века, когда та еще называлась Вилла Колонна. Валадье превратил античное строение чуть ли не в королевский дворец. После смерти маркиза Терлания в 1832 году, Его сын Алессандро поручил архитектору и художнику Джованни Батиста Каретти придать вилле еще большее великолепие. Дабы угодить вельможе, Каретти расширил существующие помещения и добавил несколько декоративных построек — храм Сатурна и ложные руины. С 1925 года главное здание виллы стало семейной резиденцией Бенито Муссолини. Остальные помещения Дучи задействовал для проведения праздников, показы кинолент, официальных и личных встреч. Тем вечером семейная резиденция Дучи распахнула свои двери перед немногочисленными избранными гостями. В ярком свете гостиной те могли полюбоваться живописью, трамплей, мраморными статуями, расписными потолками и роскошной мебелью. Когда вошли Мадалена и Федерика, Камерный оркестр исполнял трио си-бемоль-мажор Бетховена. Они сразу же направились к супругам чана Эда на последних месяцах беременности была в отличной форме. Мадалена всегда восхищалась этой изысканной, красивой парой. Сдержанная по натуре Эда рассказала Мадалене, что они с Галиация поженились спустя два месяца после знакомства и почти сразу же отправились в небольшое свадебное путешествие на Капре. Вероятно, это изближало их с Мадоленой, которая тоже впервые посетила этот остров с любимым человеком. Воспоминания о том путешествии все еще жило в ее сердце. Пока зять Дуча занимался политикой, Эда принимала участие в общественной жизни. Поселившись с детьми недалеко от семейства Беладонна, Эда каждое воскресенье навещала родителей на вилле Тарлония. Мадолена, я так рада тебя видеть, сказала Эда, обнимая подругу. «Эда, дорогая», — воскликнула в ответ Мадалена. «А где же Клелия?» «Мы решили провести этот вечер с друзьями, а ее оставили дома с книгами», — пояснила Мадалена. «Твоя дочь красавица и умница. Я от нее в восторге. Она станет независимой. Я тоже стараюсь уделять много внимания воспитанию детей. Хочу, чтобы они выросли образованными и воспитанными, как твоя Клелия». Мадалена улыбнулась. Она знала, что Эда держит детей в ежовых рукавицах, и у них в доме царят казарменные порядки. Графиня Чиана сама признавалась, что по воскресеньям дети бежали на виллу Тарлане к бабушке и дедушке, как на праздник, чтобы отдохнуть от муштры. «Жаль, что с нами нет Луиджа», — вздохнула Мадалена. «Ты не поверишь. Но я вспоминала о нем именно сегодня, по пути сюда», — проговорила Эда. «Его вилла ведь совсем рядом, мы проезжали мимо». Какая невосполнимая потеря для литературы и человечества. Пирандела был великим писателем из тех, что рождаются раз в столетие. Да, нам будет так его не хватать. А это что за прелесть? Неожиданно сменив тему, спросила Эда, указывая на Минадьер Мадалины. «Тебе нравится?» — с довольной улыбкой спросила та. «Да безумие. Хочу себе такой же». Ответила Эда, взяв в руки протянутую подругой сумку, чтобы получше ее разглядеть. Я никогда не видела ничего подобного. Правда? Ты даже представить себе не можешь, как я обрадовалась, когда забирала ее вчера из галантерии. И кто же сотворил такую красоту? Впервые вижу такую вещь. Не сотворил, а сотворила. «Это женщина? Невероятно. Кто она? спросила Эда, рассматривая сумочку со всех сторон. «Адель? Венди, Венди? Эда задумчиво наморщила лоб. «Где-то я уже слышала это имя. Думаю, ты не раз проходила мимо их магазинов «Новее Адель Плебешита» и «Новее Апьяве», — произнесла Мадалина. Хм, «Вполне возможно. Хотя я наверняка не была внутри. Какие сумки не забудешь. Адель — настоящий художник. У нее золотые руки и безграничная фантазия». Эда ненадолго притихла. Она вернула Минадьер подруге, но не могла отвести глаз от переливающихся камней, украшавших сумочку. «Просто чудо», — пробормотала она. «Да, Адель превзошла саму себя. Сделала почти невозможное. Она удовлетворила мой каприз за считанные дни», — объяснила Мадолена. «Идеальный тандем», — заметила Эда. «Я хочу с ней познакомиться. Если хочешь, мы можем как-нибудь сходить туда вместе. Посмотрим». Гостей пригласили к столу. Перед тем, как вернуться к мужу, Эда предложила после ужина прогуляться к совиному домику. Мадалена с готовностью согласилась. Во-первых, ей давно хотелось увидеть эту необычную постройку, о которой рассказывал Федерико. А во-вторых, было очевидно, что Эда хочет с ней посекретничать. Дочь Дучи не раз намекала, что в ее окружении одни оппортунисты, и ей не на кого положиться. домик. «Обычно я не люблю такие постройки, но этот домик меня притягивает и не пугает», — проговорила Эда, когда они подходили к княжескому дому, выступавшему из темноты в свете фонарей. Издали строение напоминало полуразрушенный замок, похожий на обиталище ведьм. В швейцарском шале все еще жил эксцентричный Джованни Терлания-младший. Именно он в 1908 году поручил архитекторам Энрико Дженари и Винуто Виноти переделать эту часть парка в средневековую деревушку. Своим названием «Совиный домик» был обязан витражу работы Дуилео камбелоти, изображавшему сов на ветках плюща. «От него исходит какая-то магия», — Изумленно воскликнула Мадолена, подойдя к постройке поближе. Некоторые произведения искусства совсем как люди вызывают либо любовь, либо ненависть. Задумчиво проговорила это. Тропинка из гравия привела их к площадке перед домиком. Мадалине показалось, что машина времени в миг перенесла ее в средневековье. В первый раз домик произвел на меня странное впечатление. Какой-то попури из всевозможных стилей, витражи, живопись, изысканные деревянные панели. От неоготики до модерна. Но со временем я научилась это ценить. Ведь в этом смешении нет диссонанса. Наоборот, обстановка сливается с твоим настроением. Ты часто сюда приходишь? Джованни такой же эксцентричный, как и эта постройка. И хотя характер у него не сахар, и он помешан на эзотерике, мне нравится с ним беседовать. Этокий мизантроп. Прочитай, что тут написано. — сказала Эда, указав на входную дверь. «Мудрость и одиночество», — прочитала Мадалена. «Эда!» — воскликнул человек, лет 60 возникший на пороге. «Добрый вечер, князь Терлания, С улыбкой поприветствовала его Эда. «Я привела с собой подругу, Мадалену». Та поздоровалась с князем Кивком. «Двери моего дома всегда открыты для твоих подруг», — ответил Терлания, посторонившись. От увиденного у Мадалены перехватило дыхание. Ей показалось, что она попала в сказку. Вход точь-в-точь напоминал те, что описывались на страницах романов о Рубингуде и Айвенга, которыми зачитывалась Клелия. Деревянная лестница вела на второй этаж, где находилась комната с совами. Две огромные птицы на трехстворчатом витраже не спускали грозного взгляда с посетителей, их желтые выпученные глаза внушали почтение». Этот витраж в 1908 году создал Чезаре Пикьярини по эскизам Дуилио Камбелоти, с гордостью в голосе пояснил Терлани. Тема сов встречается и в других элементах отделки и мебели. Мне нравится, гуляя по дому, встречаться с этими птицами лицом к лицу. Понимаю, что вам это может показаться странным. Совам благоволила и богиня мудрости Минерва, князь, — пробормотала это «Верно, моя прекрасная образованные образованная гостья», — улыбнулся Джованни. «На дело не только в этом. Сова для меня — олицетворение ночи и проницательности. Некий личный символ, вроде герба, которым я наполнил свой дом. Идемте. Он подвёл их к крутой лестнице, ведущей на первый этаж за пределами дома. Обе стороны лестничного марша украшали красочные витражи изображавшие времена года. Пройдемте в комнату с гвоздем. Это мой кабинет, сказал он, пропуская их внутрь. Тут мы сможем спокойно поговорить. Свет уличных фонарей, проникавший внутрь сквозь цветное стекло, вычерчивал на полу удлиненные красочные тени. Когда князь включил освещение, они разом исчезли, как по волшебству. Женщины расположились в креслах, а князь остался стоять у витражного окна в форме гвоздя, разделенного пополам и изображавшего виноградную лозу с налитыми гроздями. Когда князь устремлял взгляд в окно, у Мадолены появлялась возможность разглядеть его получше. Жилет в клетку и шелковая бабочка выдавали в нем неординарного человека. Пышные черные усы, пронзительный взгляд и ироничная улыбка делали его похожим на персонажа Водевиля. «До меня дошли слухи, что твой отец собирается в Германию 24 сентября, чтобы встретиться с Гитлером», — начал князь, обращаясь к Эде. При этом он смотрел на Мадалену так, словно силился вспомнить, откуда ему знакомо ее лицо. «Да, он пробудет там до конца месяца», — подтвердила Эда. «Да, понимаю», — пробормотал он, нахмурившись. «Простите за нескромность, сеньора Беладонна, но мне кажется, мы где-то встречались». «Может быть, князь», — ответила Мадалена. «Я, правда, не знаю, где. Может, в театре?» «Нет, не думаю. И все же я вас где-то видел. Ваше лицо мне знакомо». «Ну, Мадалена, женщина видная, все обращают на нее внимание», — произнесла Эда. «Да, конечно. Но мне почему-то запомнилось только ваше лицо», добавил Тарлания, приблизившись к Мадолине. «Вы живете недалеко отсюда?» «Да». «Дурацкий вопрос. Я же практически никуда не выхожу». «Возможно, вы встречали меня около парламента. Мой муж — депутат». «Я часто наведываюсь в Сенат, а в Палате депутатов бываю редко. Хотя, быть может, вы правы», — с сомнением в голосе проговорил князь. Затем передернул плечами и сменил тему. Следующие следующую четверть часа они с Эдой обсуждали предстоящий визит Муссолини в Германию. Мадалена без особого интереса следила за нитью разговора, скользя взглядом по комнате и изредка задерживаясь на князе и Эде. «Так вот, где я вас видел!» — вдруг воскликнул князь. «На вилле Штрольферн!» и осекся на полуслове словно боялся продолжать. «Если вы там бывали, то, конечно, видели меня вместе с художником Джоном Уильямом Годвардом», произнесла Мадалина, выведя его из замешательства. Э, «Я прекрасно помню Джона», — продолжал тот с улыбкой. «Вы нежная, как же я сразу вас не узнал!» «Нежная?» — удивленно переспросила Эда. «Это был мой псевдоним, когда я работала на турщице в Лондоне», — пояснила Мадалина. «Сколько воды утекло с тех пор?» «Сеньора». «Мне не доводилось встречать натурщицы прекраснее», — восхищенно воскликнул князь. Покраснев от смущения, Мадалена едва слышно поблагодарила его. «Джон запечатлел ваш образ на пике красоты», — добавил тарлания «Вы меня заинтриговали. Теперь я хочу увидеть эти картины», — произнесла Эда. «У меня их нет», — поспешно ответила Мадалена. «Как же так вышло? Позвольте спросить», — поинтересовался князь. «У меня не осталось ни одной». — сказала Мадалена. «Какая жалость!» — раздосадованно произнесла Эда. «Я бы так хотела взглянуть на них хоть мельком». «Действительно жаль», — сказал князь. «Простите за любопытство, а Джон еще в Риме? Я бы хотел с ним увидеться». Джон вернулся в Лондон шестнадцать лет назад. «Ах, вот как! И как он поживает? Вы, случайно, не в курсе?» Он покончил с собой через год после возвращения в Англию вымолвила Мадалена над треснутым голосом, после чего в комнате повисло молчание.